позволяющим предложить ее глубокое изложение, которое бы базировалось как на собранном источниковом материале, так и на результатах специальных научных исследований. Планируется опубликовать историю в десяти томах, из которых первые шесть, написанные профессором Вернадским, будут связаны с освещением периода от начала русской истории до конца XVIII столетия, а оставшиеся четыре, принадлежащие профессору Карповичу, — отрезка истории от начала XIX века до нашего времени. Хотя каждый из авторов несет индивидуальную ответственность за свою часть работы, мы надеемся, что сохранится определенное единство подхода поскольку были согласованы общие основания создания серии в целом. Наряду с рассмотрением основных тенденций русской политической, экономической и социальной истории будет предпринята попытка их объединения с анализом культурного развития страны. Особое внимание будет уделено истории составляющих частей Российской империи до и после их объединения под единой политической властью. Положение русских в мире будет обсуждаться на каждой стадии истории России, не только с точки зрения внешней политики государства, но и в перспективе культурных контактов. Авторы, каждый из которых преподает русскую историю, В американских университетах более 15 лет испытывают глубокое удовлетворение от того факта, что недавно русские исследования пустили крепкие корни в стране и значительно прогрессируют. Особенно важно формирование среди младшего поколения американских исследователей серьезных специалистов в области русской истории, которые уже имеют на своем счету солидное количество ценных монографических работ. С другой стороны, сложился постепенно растущий общий интерес к русской проблематике. Таким образом, можно надеяться, что настоящая попытка развернутого рассмотрения целостного курса русского исторического развития будет отвечать подлинной потребности как специалистов, так и широкого круга читателей. Публикация этой работы не могла бы быть осуществлена без финансовой поддержки Гуманитарного фонда Нью-Йорка, и авторы хотят выразить свою признательность этой организации. Георгий Вернадский, Михаил Карпович Введение Том, предлагаемый вниманию читателя, освещает наиболее ранний период русской истории, вплоть до прихода варягов. Подход автора к материалу в этом томе требует некоторого объяснения. До недавнего времени было принято начинать русскую историю с варягов, в то время как все произошедшее до этого времени, если и вовсе упоминалось, относилось к доистории точки зрения изучавшего прошлое России. Именно археологи, отталкивающиеся от доистории, впервые попытались проанализировать наиболее ранние тенденции развития истории России, и публикация 20 лет назад работы Ростовцева «Иранцы и греки» в Южной Руси может рассматриваться как важная отправная точка в русской историографии. Намерение автора при написании настоящего тома состояло в подходе к раннему периоду не с точки зрения археолога или историка классики, а с позиции историка России. Целью было рассмотреть его как органическую часть русской истории. Поэтому он начинает не с IX, а со второго века, не с варягов, а сантов и ранних племен Руси. В то время как вряд ли кто-либо будет отрицать значимость такого плана, его исполнение встречается с почти непреодолимыми трудностями, поскольку соответствующие письменные, в особенности отечественные источники, характеризующие наиболее ранний период,